ЭПИЛОГ Эту книгу невозможно закончить, только прервать. В конце концов, не стоит раскрывать всех женских секретов и хитростей, а то откуда же брать изюминку. И напоследок, книга носит шуточный характер и не претендует на звание пособия по, по выстраиванию идеальных любовных и семейных отношений. Это баловство, построенное на наблюдениях за поведением реальных людей гипертрофированная и возведенная в абсолют, но описанная при этом так, чтобы многие смогли узнать себя или своих знакомых в совершенно разных ситуациях, от души посмеяться или сделать выводы. А если серьезно, универсальных советов о любви и взаимоотношениях не существует. Важно чувствовать своего партнера, доверять ему, слышать, воспринимать, и тогда вы легко поймете сами, как и о чем с ним разговаривать, что делать, а чего не стоит, как правильно поддерживать, а в какой момент лучше не трогать вовсе. Гармонии вашим отношениям. Пусть ваши сердца будут добрыми и открытыми, и любви вам бесконечной и неповторимой.